Глава сороковая. Кристиана. Три месяца спустя. Я снижаю скорость, чтобы в м а л е й ш и х деталях рассмотреть внушительный фасад старинного здания. Брауновский университет выглядит так же красочно, как и на брошюре. Он напоминает роскошный аристократический особняк со страниц р о м а н о в прошлых столетий, и мне не терпится увидеть его интерьер изнутри. Отвернувшись от окна, я гляжу перед собой и продолжаю путь по территории студенческого городка. с к о р е я торможу на стоянке. Отсюда тянется дорога, ведущая к парадному входу общежития. Рядом с ним толпятся студенты вместе со своими друзьями, и я заставляю себя поверить в реальность. Совсем скоро я тоже стану частью Брауновского университета и буду изучать психологию. Отстегнув ремень безопасности, я выбираюсь из машины и разминаю ноги после трехчасовой поездки. Вместе со мной на стоянку выходят Кэш и мой брат. Солнечный свет слепит глаза. И я жмурюсь, вдыхая теплый, но не душный воздух, свидетельствующий об окончании лета. Даниэль забирает из багажника одну из коробок, которые я предварительно подготовила для переезда. Сказав, что ему нужно убедиться, что с моими документами для проживания в общежитии все в порядке, брат уходит, оставив нас вдвоем с кэшем. Признавайся, Жасмин, это твой коварный план по возвращению Десмонда? С чего ты решил? Я отвечаю в о п р о с о м на вопрос, перевешивая свой рюкзак через плечо. Я веду обратный отсчет до приезда моего братишки. Усмехается Кэш. У тебя есть несколько минут, и он примчится сюда, когда узнает, что ты будешь жить в одном здании с теми, у кого есть члены. В общежитии не принято, чтобы девушки жили с парнями в одной комнате. Возражаю я. Моя соседка учится на втором курсе меда. Мы оба знаем, что Дэс состоит на три части из пороха. И на одну из огня. И он взорвётся, если узнает, что ты его не послушала и не осталась в доме, который он купил для тебя. д э с м а н доверяет мне, и мы работаем над тем, чтобы уважать решения друг друга. Уверена? – задает вопрос Кэш. И видя моё неубедительное выражение на лице, качает головой. Готов поспорить, что ты ему до сих пор не сказала о своём решении жить на территории кампуса. Иначе в университетском городке давно бы прогремел гром. А в общежитии ударила молния. Я чуть не роняю чемодан, когда достаю его из багажника. Мне будет не комфортно жить одной в большом доме. п е ш забирает чемодан из моих рук и вынув коробку из багажника, уходит со стоянки. Прибереги этот аргумент для моего брата, бросает он напоследок. Я закатываю глаза и иду следом за ним. Я действительно еще не сказала Десмонду о своем решении жить в общежитии. Но я искренне надеюсь, что мы с Десмондом достигнем компромисса. Мне не хочется пребывать в одиночестве в огромном пустующем доме. И раз уж я стала студенткой Брауна, то почему не могу позволить себе окунуться в студенческую жизнь? Продолжая идти за Кэшем, я поднимаюсь по широким и гладким ступеням из мрамора. От мысли, что по ним на протяжении веков ходили многие выдающиеся личности, у меня захватывает дух. С коробкой на перевес кэш умудряется открыть для меня высокую парадную дверь, и я впервые вхожу в главное фойе общежития, нервно сжимая лямку у рюкзака. К моему удивлению, внутри все выглядит вполне обычно, больше напоминает вестибюль простого отеля. Только старинная лепнина на потолке и узорчатые бордюры говорят о том, что этому зданию несколько веков. У стойки администрации я вижу своего брата. Даниэль разговаривает с ассистенткой и одновременно подписывает какие-то бумаги, вероятно, связанные с моим пребыванием. Проходящие мимо меня студентки весело смеются, но стоит Кэшу оказаться рядом со мной, как они резко замолкают. Девушки сосредотачивают все свое внимание на нем, и одна из них награждает его многообещающей улыбкой. И я не могу ее в этом винить. Кэш выглядит идеально в элегантной черной рубашке и брюках. На фоне студентов в толстовках и футболках. Однако со стороны Кэша не проявляется ни малейшего интереса какой-либо девушке. Со скучающим выражением на лице он направляется вместе со мной к лестнице, как раз в тот момент, когда Даниэль забирает документы у стойки администрации. Кристи, можно тебя на пару слов? – спрашивает брат и отводит меня от Кэша, поставив на пол коробку с моими вещами. Что случилось? Никогда бы не подумал, что скажу это. Мрачно произносит Даниэль. Но ты должна остаться в доме д е с м о н д а О боже! Начинается нравоучительная лекция от старшего брата, и пора ее заканчивать. Даниэль, перестань за меня волноваться. Ты же знаешь, что у меня есть голова на плечах. Я знаю, что у тебя все в порядке с мозгами, ворчит брат. Но я не знаю, что на уме у других. Даниэль бросает недружелюбный взгляд на проходящих мимо парней. Один из которых смотрит на меня дольше положенного. Видишь ли, помимо меня здесь живет много других девушек, и никто из них не кричит, что их домогаются. Я поднимаю руку и кладу ее на плечо Даниэля. Пожалуйста, не переживай за меня. Я всегда буду переживать за тебя. Ты моя младшая сестра и мое наказание. Я тоже люблю тебя. Я улыбаюсь ему. Обещаю, что не совершу ничего такого, за что тебе будет стыдно. А я обещаю, что Кристи никто не подойдет, кроме моего брата. Рядом с нами встает Кэш. Я прослежу за этим. В этот момент мне кажется, что я слышу чей-то скрип зубов, и похоже, это мой собственный. Кэш, недовольно произношу я, но меня перебивает мой брат. Кристи, не спорь. Но я серьезно, восклицаю я. Нет необходимости, чтобы меня оберегали как маленькую девочку. Я буду присматривать за тобой, отрезает Кэш. И это не обсуждается. Я никогда не могла такого представить, но в этот момент Даниэль благодарит Кэша. Затем они вдвоем берут мои коробки и отправляются дальше, всем своим видом показывая, что разговор окончен. К сожалению, они до сих пор не могут смириться с тем, что меня не нужно оберегать и сдувать пылинки. Что ж, из этого можно вынести свои плюсы. Например, отношения моего брата с Десмондом и Кэшем достигли нового уровня. Мой брат? Тот самый человек, который вел себя так, будто Аматорио злой проклятие всего мира, начал пожимать руку Кэшу при встрече, а еще во время наших видеозвонков с Десмондом Даниэль стал приветствовать его словами, а не уничтожающим взглядом. Между тем я поднимаюсь следом за братом и Кэшем на третий этаж. Спустя несколько минут мы находим мою комнату, но неожиданно ее дверь распахивается, и из нее показывается моя будущая соседка. Я знаю, что ее зовут Джарвис. Мне удалось заранее достать ее номер и пообщаться с ней. Привет, ты Кристи? – спрашивает она и, не дожидаясь моего ответа, притягивает меня к себе, чтобы обнять. Ух ты, ты красотка! Спасибо, я улыбаюсь ей. Ты тоже настоящая красавица. Я говорю это не из вежливости, а потому, что это действительно так. У Джарвис темные волосы, на несколько тонов темнее моих. м е н д е л е видные глаза и золотистая кожа. На ней простое черное платье до колен прямого кроя и туфли на высоком каблуке. Придется ставить на дверях засов, вдруг произносит моя соседка, и я улавливаю в ее голосе легкий южный акцент. Почему? Потому что парни тут очень настойчивые, а с факультета политологии еще и озабоченные. О черт, Джарвис, ты говоришь совсем не то, что ожидает услышать мой брат и Кэш. Мне срочно нужно сменить тему. Джарвис, познакомься, это мой брат, его зовут Даниэль, а это мой друг Кэш. Я, кстати, с факультета политологии, сообщает Кэш. И через короткое неловкое молчание мы с Джарвис начинаем смеяться. Однако Даниэль не разделяет нашего веселья. Мой брат расправляет плечи и смотрит на Джарвис таким взглядом, который явно не предназначен для соседки по комнате его младшей сестры. Пожалуй, парни так смотрят в одном случае, когда представляют, как девушка закидывает ноги на его плечи. О нет, я не хочу видеть такие картинки с собственным братом. Приятно познакомиться. Мило улыбается Джарвис после того, как перестает смеяться. Два года назад я переехала в Провиденс из Нью-Йорка, чтобы поступить в Браун. Я уверена, что тебе здесь понравится. Она обращается ко мне. Попозже я обязательно расскажу, как здесь все устроено. Но сейчас мне нужно бежать на свидание. Я договорилась о встрече в кафе за пределами кампуса. Джарвис прощается с нами, а я украдкой наблюдаю за Даниэлем. Кажется, моя соседка по комнате только что разбила сердце моему брату новостью о свидании. Извини за любопытство. Слова вырываются из меня быстрее моего чувства такта. Это твое первое свидание? Да, признается Джарвис. Я переписывалась с этим парнем два месяца. И он, наконец, предложил мне встретиться. А ты не боишься идти навстречу с незнакомцем? Настороженно спрашиваю я. Вдруг он окажется маньяком или извращенцем? Поэтому я назначила встречу в общественном месте. Это все равно не безопасно. Я осуждающе качаю головой. У меня есть идея. Возьми с собой моего брата. Что? Одновременно удивляются Даниэль и Джарвис. Зачем? Если парень окажется извращенцем, то Даниэль тебя выручит, уверенно произношу я. Ты подашь знак Даниэлю, и он притворится твоим ревнивым бывшим. У него отлично получится, поскольку он играл в театральном кружке. Кристи, это было почти двадцать лет назад, возмущается Даниэль. А я смиряю его свирепым взглядом. Вообще-то я стараюсь для тебя, мистер Тугадум. А это неплохая идея, задумчиво произносит Джарвис. Вдруг этот парень присылал мне фейковые фотки, и окажется не в моем вкусе. Поэтому ты обязана взять с собой Даниэля, настойчиво добавляю я. Я выхватываю из рук Даниэля коробку и буквально поталкиваю его к Джарвис. Не тормози, шепчу ему я и повышаю голос. Я разберу сама свои вещи, так что можешь не торопиться, мой самый ответственный старший брат. Я захожу в свою комнату вместе с Кэшем и захлопываю за нами дверь. Из каких порты стала подрабатывать свахой? спрашивает Кэш. И если ты такой догадливый, то почему бы тебе не помочь мне с остальными коробками, которые остались в багажнике? спрашиваю я, изогнув бровь. Кэш оставляет на полу мой чемодан и открывает коробку, достав оттуда мои черные трусики. Боже, почему из всех коробок ему досталась именно та, в которую я сложила белье? Я бы мог помочь тебе с другими вещами, он ухмыляется. Мой брат далеко. А ты долгое время была без секс? Кэш, я закатываю глаза, ставлю коробку на пол и тут же отнимаю у него свои трусики. Смени тему. Но если серьезно, Кэш плюхается на кровать, опершись на локти. Ты и Десмонд не виделись больше полгода и все это время не трахались. Как вы справляетесь? Что? Я не буду отвечать на этот вопрос. Десмонд твой брат и... Мой брат, и мы все знаем, как он обожает трахаться. Перебивает меня Кэш. Ты присылаешь ему фотки, чтобы он подрочил на тебя, или раздеваешься перед ним во время видеосвязи? Мои щеки вспыхивают. Я не собираюсь с ним обсуждать свою сексуальную жизнь с Десмондом. Ты ужасный пошляк. К тому же ты брат моего парня, и если ты думаешь, что я буду с тобой говорить об этом, бормочу я, собирая свои волосы в хвост, и принимаюсь распаковывать чемодан. То похоже, ты спятил. Моя комната в общежитии оказывается гораздо больше, чем я себе представляла. Полутораспальная кровать, застеленная серыми простынями и с двумя подушками, рабочий стол и вместительный шкаф для вещей. Тот же самый комплект мебели на половине комнаты Джарвис. Кстати, моя соседка прислала мне СМСку. Джарвис написала, что вернется после д е с я т часов вечера. Следующие два сообщения пришли от Даниэля. В первом брат спросил, знаю ли я свое расписание на понедельник. А во втором написал, что у него появились срочные дела этим вечером, и он приедет навестить меня на следующих выходных. Я с трудом подавляю улыбку. Отлично, мой план, чтобы Даниэль отправился на свидание от Джарвис, сработал успешно. Мне требуется пара часов, чтобы разложить свои вещи, и после этого вдвоем с Кэшем отправиться в кафетерий, расположенный в студенческом городке. Съев двойной чизбургер с дополнительным беконом, я возвращаюсь в свою комнату. И мне становится одиноко и скучно. Я включаю ноутбук, запускаю Zoom и звоню Десмонду. Сейчас его гоночная команда находится в Бельгии, и разница между нашими городами составляет пять часов. Обычно вечером Десмонд посещает спонсорские встречи, однако его статус показывает, что он в сети, и к моему счастью, любимый мгновенно отвечает на вызов. Привет, Крис. Я вижу Десмонда, и мой язык буквально приклеивается к небу. Черт возьми, мой парень выглядит просто потрясающе. На нем белая рубашка, ее пару верхних пуговиц расстегнуты. Его галстук-бабочка развязан и свисает с воротника черной лентой. Рукава его рубашки закатаны до локтей, обнажая мускулистые предплечья с выступающими венами. Черный пиджак повешен на спинке стула, на котором расслабленно сидит д е с м о н т Привет, говорю я едва слышно. Ты уже вернулся в гостиничный номер? Да, Десмонд проводит рукой по густым растрепанным волосам, падающим на его лоб. Я был на г о л о в е ч е р е и у ш ё л при первой возможности. Лучше я буду ждать твоего звонка, чем жать руки всяким шишкам. Я замечаю на его столе бутылку виски, а рядом с ней стакан рокс, наполовину наполненный жидкостью янтарного цвета. Взяв стакан, Десмонд подносит стекло губам и делает несколько глотков. Первый, второй, третий. Его кадык дергается. Я отмечаю, что даже алкоголь Десмонд пьет так искусно, что я не могу отвести от него глаз. Либо мне так не хватает любимого, что всякое его действие воспринимается как нечто прекрасное. После этого Десмонд поигрывает с т а к а н о м то ли от нервов, то ли от раздумий, затем наполняет его виски и вновь выпивает. Десмонд, что-то случилось? Обычно ты не пьешь ничего крепче вина. Он откидывает голову назад. И смотрит на меня несколько секунд. Его красивое лицо с тенью под глазами выглядит настолько мучительно, что мой желудок переворачивается. С Десмондом что-то не так. Я ненавижу каждую секунду своей жизни. Внезапно признается он. Рядом со мной нет тебя, и вместо того, чтобы поздравить тебя с началом нового учебного года, я нахожусь здесь. Он практически выплевывает последнее слово. На другом г р ё б а н о м континенте. Сказав это, он ставит пустой стакан на стол и берет телефон. Проходит несколько секунд, прежде чем Десмонд находит в нем фотографию, а потом показывает ее мне. Я смотрю на снимок и не могу скрыть удивления. Тысячи красных роз заполняют пространство гостиной в доме, в доме, в котором я должна жить во время учебы в Брауне. Мои костяшки пальцев болят от напряжения, с к а к и м я сжимаю руки. Боже, и как мне в такой момент рассказать Десмонду о том, что я изменила решение и буду жить в общежитии. Десмонд, это прекрасно, выдавливаю я из себя. Но я – это дерьмо! резко возражает Десмонд. Я должен быть с тобой. От усталого и подавленного вида Десмонд а н е в ы н о с и м о я больно растает в груди вплоть до основания горла. Я ужасно хочу, чтобы Десмонд был рядом. Без него я страдаю. Без него страдает моё сердце, мой разум. Мое тело и моя душа до ее самых глубин. Но любовь это не только принятие, но и отдача. И я всегда буду поддерживать Десмонда, начиная от его безумных идей и заканчивая вращением колеса его гоночного болида. Десмонд, я ничего так не хочу, чтобы ты был со мной, начинаю я. Но мы должны пройти через это. Каждый день мы открываемся друг другу, каждый день наши чувства растут. Каждый день наша любовь выдерживает проверку расстоянием, и мы пройдем ее. Мы справимся. Так что происходит с тобой? д е с м а н задумчиво смотрит на меня, и я продолжаю: Ты удивительный гонщик. Ты смесь таланта и драйва. Скажи мне. Ты знаешь много парней в возрасте 21 год, которые подписали контракт с Даймлер? Я не знаю ни одного, кроме тебя. Ты лучший на треке. После паузы я добавляю. И в постели. Десмонд издает хриплый смешок. Мы уже на половине пути, и назад дороги нет. И когда твой гоночный сезон закончится, начнется наша история. История любви, где мы доверяем друг другу, где мы достигаем компромисса и прочей хрени, про которую твердит твой терапевт. И у нас впереди целая жизнь, чтобы продолжить нашу историю. Заканчиваю я. От своей п л а м е н н о й р е ч и меня трясет и колотит. Глаза наполняются слезами, и я быстро вытираю их пальцами, пока Десмонд внимательно на меня смотрит. Его взгляд следит за каждым моим движением. Я люблю тебя, детка, хрипит его голос. У нас с тобой самая лучшая история любви. Я тоже люблю тебя, схлипываю я. Но то, что я собираюсь сказать тебе, это провал. Я не стала жить в твоем доме. Мне будет там слишком одиноко и грустно. Поэтому я изменила решение и буду жить в общежитии, как большинство студентов Брауна. На лице Десмона д непроницаемое выражение, и я отвожу взгляд. Потом снова смотрю на него, но его глаза по-прежнему ничего не выражают. И с кем ты будешь жить? Кто твой сосед? Джарвис. Я тороплю сказать ему. Она учится на втором курсе Меда. Десмонд все еще не читаем, и в моем горле растет ком. Я смотрю на Десмонда, и чем дольше выдерживаю его взгляд, тем быстрее скачет мой пульс. Скулы и линия подбородка на его лице заостряются, глаза темнеют за долю секунды. Ох! Я выдыхаю, готовясь к тому, что Десмонд вновь возьмется за старое. Он включит усиленный режим собственника. Я не понимаю, почему ты так поступила. Его голос напрягается. Мы же договорились, что будем все обсуждать. Почему ты мне ничего не сказала? Я, я думала, что ты будешь против. Смотря мне в глаза, Десмонд говорит: по правде, я сразу подумал о том, что мне придется подкупить кого-то из администрации, чтобы в твоей комнате начался ремонт или что-то типа того, что заставило бы тебя вернуться в наш дом. Но это было бы хождением по кругу. Я должен тебе доверять. Хоть мне это и нелегко, но я... Десмонд кивает, глубоко морщясь. Я не против. Я уважаю решение моей девочки. До меня доходит смысл его слов, и я плачу сильнее. Детка, пожалуйста, прекрати плакать. Я схожу с ума от того, что не могу убрать твои слезы. Я далеко от тебя, и меня разрывает на части, что я не смогу сделать так, чтобы ты издавала другие соблазнительные звуки, а не рыдания. Вытирая слезы, я улыбаюсь ему бледным подобием улыбки. Мы могли бы это исправить. Взгляд Десмонда внимательный и настороженный. А затем его привлекательные губы, как г р ё б а н н ы й грех, растягиваются в ухмылке. Мм, тянет он. У меня есть идея.